Прошло несколько лет, и я стал примечать знамения. Пророчества были мне известны. Я же в конце концов тересийский мироносец, только не все мы веруем. Некоторых, вроде меня, больше интересуют другие вопросы. Проводя время рядом с Алинди, я не мог не задумываться об ожидании. Казалось, что все знамения относятся именно к нему. Глава 20. "Это опасно, ваше величество", заявил Доксон. «Это наш единственный выход», – возразил Элленд. Он стоял за своим столом, как обычно заваленным книгами. Свет, падавший из окна кабинета, освещал короля со спины, и лучи окрашивали белый мундир в блестящий тёмно-красный цвет. «Он и впрямь выглядит внушительнее в этом наряде», – думала Вин, заняв бархатное кресло, в котором Элленд обычно читал. Орсьер неподвижно лежал на полу у её ног. Вин всё ещё не знала, как относиться к переменам, произошедшим в Эленде. Дело было не только в одежде и новой причёске, когда он говорил, то теперь держал спину прямо и выглядел более властным. Он даже начал упражняться во владении мечом и тростью. Вин покосилась на Тиндвиль. Наблюдая за происходящим, степенная Тересийка сидела на жёстком стуле в дальней части комнаты. Спину держала прямо, и несмотря на цветастую юбку и блузку, выглядела словно леди. Не скрещивала ноги, как это любила делать Вин, и никогда не носила брюки. В чём её секрет? Я потратила год, убеждая Элленда попрактиковаться в фехтовании. Тиндвилл и месяца тут не провела, как он и заботился тренировочными боями. Вин чувствовала невольную обиду. И переживала из-за этого нового, уверенного короля-воина, переживала, что он превратится совсем в другого человека, не похожего на того, которого она любила. А вдруг она станет ему не нужна? Вин ещё глубже вжалась в кресло. Эл, ты же понимаешь, что в лагере врага мы не сможем тебя защитить, пытался убедить короля Хэм. Я не уверен, что вы сумеете это сделать и тут, парировал Эленд. Учитывая целых две армии, которые расположились чуть ли не у самых стен, это крайне проблематично. Верно, согласился Доксон. Но я боюсь, что вы войдёте в лагерь и уже не выйдете. Только если проиграю. Если же я буду следовать плану, убеждать отца, что мы союзники, он позволит мне вернуться. Я мало участвовал в дворцовых интригах, когда был моложе, однако кое-чему всё-таки научился манипулировать своим отцом. Я знаю страхи венчера и уверен, что смогу с ним справиться. Кроме того, он не хочет меня убивать. Ты в этом уверен? Потирая подбородок, поинтересовался Хэм. Да, кивнул Элент. Как никак не он, а Сет подослал ко мне убийц. Это не просто так. Кого ещё страф может оставить руководителю Таделью, как не собственного сына? Он думает, что может мной управлять и сумеет заставить отдать Лютадель. Если я сыграю по его правилам, то смогу натравить его на Сетта. В этом что-то есть, признался Хэм. Да, снова вмешался Доксон. Но что удержит страфа от того, чтобы просто взять вас в заложники? и тем самым открыть себе двери в Лютодель. "Сэт за его спиной", пояснил Элент. "Если он будет сражаться с нами, то потеряет людей, много людей и подвергнет себя атаке со спины". "Ну, у него будешь ты, мой друг", заметил Бриз. "Ему не надо будет атаковать Лютодель. Он просто заставит нас сдаться. Я прикажу, чтобы вы не подчинились ему даже в этом случае. Для чего я создал ассамблею?" У неё есть полномочия выбрать нового короля. Ну почему? не понимал Хэм. Зачем такой риск, Эл? Давай подождём ещё немного и посмотрим. Сможем ли мы заставить Страфа встретиться с тобой на нейтральной территории? Тебе придётся послушаться меня, Хэм, вздохнул Элинд. Осада там или нет, но мы не можем сидеть сложа руки. Или просто умрём от голода, или одна из этих армий всё же решится прервать осаду и атаковать, понадеившись взять наши стены. а потом развернуться и немедленно напасть на своего врага. Это нелегко, но они вполне могут на такое пойти. Что в конце концов и произойдет, если мы не начнем игру, настраивая королей друг против друга». В комнате стало тихо. Все повернулись к колченогу, который кивнул. Он был согласен. «Хорошая работа, Элленд», — подумала Вин. «Кто-то должен встретиться с моим отцом», — продолжал король. «И этим кем-то буду я». Страф думает, что я дурак, и я смогу убедить его, что не представляю угрозы. Потом я пойду и уговорю Сетта. Когда они, наконец, нападут друг на друга, и каждый будет думать, что мы на его стороне, мы отступим и принудим их сражаться. У победителя просто не останется сил, чтобы забрать у нас город». Хэм и Брис закивали, но Доксон покачал головой. «План хорош в теории, но пойти в лагерь врага без охраны – это глупо». Видите ли, я уверен, что это в наших интересах. Мой отец свято верит во власть и подчинение. Отправившись в его лагерь, я фактически докажу ему, что он обладает властью надо мной. Я покажусь ему слабым, и он предположит, что может взять меня, когда захочет. Рискованно, согласен, однако, если я этого не сделаю, нам конец. Мужчины смотрели друг на друга. Элент чуть выпрямился, и его руки сжались в кулаки. Он всегда так делал, когда волновался. Боюсь, это не обсуждается, подытожил Элент. Я принял решение. Они таких заявлений не примут, подумала Вин. В шайке Кельсера собрался независимый народ. Но удивительное дело, никто не стал возражать. Доксон наконец таки внул. Хорошо, ваше величество. Вы идёте опасной дорогой. Страв должен поверить. что может рассчитывать на нашу поддержку. Но его также надо убедить в том, будто он может предать нас, если захочет. Вам придётся сделать так, чтобы он пожелал заполучить нашу военную силу, но в то же самое время упустил из вида нашу силу воли. И тебе придётся провернуть всё это таким образом, чтобы Страф не догадался, что ты играешь на два фронта. Добавил Бриз. Сможешь? спросил Хэм. Честно, Элен? «Смогу, Хэм. Я поднаторел в политике за последний год». Слова прозвучали уверенно, хотя Вин видела, что кулаки Эринда по-прежнему сжаты. «Ему придётся отучиться от этой привычки». «Быть может, ты и смыслишь в политике», — согласился Брис. «Но это мошенничество. Признайся себе в этом, мой друг. Ты же болезненно честный человек, который вечно болтает о защите прав СКА и прочей чуши». «Ты несправедлив ко мне». покачал головой Элинд. Честность и благие намерения совершенно разные вещи. Пожалуй, я могу быть столь же нечестным, как он помедлил. А почему я вообще спорю? Мы всё решили, и никто, кроме меня, не в состоянии это сделать. Докс, напиши отцу, что я буду рад встрече с ним. Более того, Элинд помедлил, глядя на Вин и продолжил. Я не только собираюсь обсудить будущее Лютадели со страфом, но кое с кем его познакомить. «Ну да, так теперь приглашают девушку домой, чтобы познакомить с отцом», — фыркнул Хэм. «Не говоря уже о том, что эта девица — самый опасный аламант в Центральном Доминионе», — усмехнулся Брис. «Считаете, страв согласится ее принять?» — спросил Доксон. «Если не согласится, все отменяется», — отрезал Элленд. «Позаботься о том, чтобы он это понял». Так или иначе, думаю, он не будет против. Страф привык меня недооценивать, и, видимо, у него для этого были основания. Однако я уверен, что это чувство распространяется и на Вин. Он обязательно предположит, что она не так хороша, как все твердят. У Страфа есть собственный рождённый туманом, подала голос Вин. Для защиты будет справедливо, если Элент возьмёт меня с собой. Я вытащу его, если что-то пойдёт не так. Хэм опять фыркнул. Не очень-то достойное будет отступление, если Вин перекинет тебя через плечо и отнесёт в безопасное место. Это лучше, чем умереть. Элент явно пытался быть добродушным, и тем не менее слегка покраснел. Он меня любит, но он всё же мужчина, со вздохом подумала Вин. Сколько раз он чувствовал себя уязвлённым из-за того, что я рождённая туманом, а он обычный человек. Менее достойный мужчина. Никогда бы меня не полюбил. Но разве Эленд не заслуживает женщины, которую смог бы защитить? Женщины, которая будет больше похожа на женщину. И Вин в поисках тепла ещё глубже закопалась в бархатные глубины кресла. Однако рабочее кресло Эленда невольно спровоцировало и следующие вопросы. Не заслуживал ли он также женщины, которая разделяла бы его интересы и не считала бы чтение скукой? Женщины с которой он мог бы обсуждать свои блестящие политические теории. Почему я в последнее время так много думаю о наших отношениях? Нам нет места в их мире, говорил Зейн. Мы рождены для тумана. Ты не такая, как они. "У Иоакуя что ещё хотел сказать, ваше величество?" снова вмешался Доксон. "Вам надо встретиться с членами ассамблеи. Они в нетерпении хотят обсудить с вами одну проблему. Что-то там про поддельные монеты, обнаруженные в Лютоделе. У меня сейчас не очень-то много времени для городских дел, покачал головой Элент. Первейшая причина, для которой я создал ассамблею, заключалась в том, что они должны сами решать подобные вопросы. Немедленно пошли им сообщение, что я доверяю их мнению. Извини за меня и объясни, что я занят защитой города. Я постараюсь встретиться с ассамблеей на следующей неделе. Сделав себе пометку, Доксон кивнул. Вообще-то это меняет дело. Встретившись со страфом, вы теряете власть над ассамблеей. Это не официальное парламентарительство, не согласился Элент. Просто неформальная встреча. Наше решение не отменяется. Честно говоря, ваше величество, продолжал Доксон. Я сильно сомневаюсь, что они это поймут. Вы же знаете, как они разозлились, когда поняли, что сами себе связали руки до тех пор, пока вы не проведёте переговоры. «Знаю, но рискнуть стоит. Мы должны встретиться со страфом. Когда это произойдёт, я вернусь с новостями для ассамблеи и надеюсь, новости будут хорошие. На данный момент встреча превыше всего». «Звучит и в самом деле решительно», — подумала Вин. «Нет, он явно меняется». Ей необходимо было перестать об этом думать и сосредоточиться на чём-то другом. Разговор перешел на особые способы, при помощи которых Элленд мог бы манипулировать страфом. Каждый из членов команды давал советы более эффективного мошенничества. Вин, однако, обнаружила, что наблюдает за ними, выискивая противоречия в их личностях, пытаясь решить, не может ли кто-то из них быть шпионом Кандрой. Был ли Келченок спокойнее обычного? Была ли перемена в речи призрака связана с тем, что он повзрослел? Или Кандра не мог как следует подражать его жаргону? Не был ли Хем, возможно, слишком игрив? Он также казался не таким увлечённым своими маленькими философскими проблемами, как раньше. Стал серьёзнее, или Кондра не знал, как его имитировать в полной мере? В общем, ничего хорошего. Стоило задуматься, и кажущиеся противоречия обнаруживались в кому угодно. Хотя при этом друзья вроде бы оставались такими же, как всегда. Видимо, люди слишком сложны, чтобы раскладывать их характеры на простые черты. Да и Кондра наверняка хорош, очень хорош. Он ведь потратил целую жизнь, упражняясь в подражательстве, и своё внедрение наверняка запланировал уже давно. Значит, всё возвращалось к Ломантии. Только где взять на это время? Патрулирование, изучение бездны. Впрочем, Вин тут же поймала себя на том, что дело вовсе не в недостатке времени, она просто очень боялась. Боялась, что кто-то из команды, из числа её первых друзей, мог оказаться предателем. Нет, она должна Если в бывшую шайку Керсера и впрям затесался предатель, короли узнают о трюках, которые планирует Телент, и это конец. Вин осторожно зажгла бронзу, и тотчас же ощутила ламантический пульс от бриза, дорогого, неисправимого бриза. Он был так хорош в ламантии, что даже Вин редко могла определить его прикосновение. Иногда правда, он злоупотреблял своей силой. Однако сейчас гасильщик её не трогал. Вин закрыла глаза, сосредоточилась. Когда Марш учил её тонкому искусству чтения аламантического пульса, она ещё не понимала, насколько важным окажется это умение. Разжигая металл и спуская невидимое биение, похожее на барабанный бой, который различает аламанд в воспламенившей бронзу. По ритму этой пульсации можно в точности определить, какой именно металл воспламенён. Разумеется, требовалась практика, но Вин совершенствовалась в чтении аламантических пульсов. Итак, бриз жёг латунь. Металл, гасивший эмоции. Вин ощутил из себя внутри двойного ритмического рисунка. Кульсация была направлена на кого-то справа от нее. Элленд. Бриз был сосредоточен на Элленде. Неудивительно, учитывая тему разговора. Гасильщик всегда использовал алламантию на людях, с которыми общался. Удовлетворенная Вин откинулась на спинку кресла. И вдруг замерла. Марш намекал, что от бронзы больше толка, чем многие думают. А если... Она зажмурилась, не думая о том, что если кто-то заметит, её действия покажутся странными, и снова сосредоточилась на аломантической пульсации. Зажгла бронзу, концентрируясь с такой силой, что почти вызвала у себя головную боль. В аломантической пульсации чувствовалась вибрация. Только вот что это означало? Ладно, подумала Вин, я ведь могу и словчить. Она погасила олово, которое обычно всегда горело чуть-чуть. Потом обратилась внутрь себя и подожгла четырнадцатый металл – дюралюминий. А ломантическая пульсация стала такой громкой, такой мощной. Вин могла поклясться, что чувствовала, как от вибрации рассыпается на части. Они громыхали, словно удары огромного барабана, расположенного будто совсем рядом. Волнение, тревога, беспокойство, неуверенность. Волнение, тревога, беспокойство. Все закончилось очень быстро. Бронза сгорела в одной мощной вспышке. Вин открыла глаза. Никто в комнате, кроме Орсьера, не обратил на неё внимания. Вин почувствовала себя опустошённой, а в голове словно поселился маленький братиц с того барабана, что теперь уже не был слышен. Зато кое-что узнала. Поначалу Вин испугалась, что это работа бриза, но потом вспомнила, что гасильщик сосредотачивался лишь на чувствах, которые требовалось смягчить, на тех, которые он мог устранить при помощи своей силы. Она перевела взгляд с него на Эленда. Так он придаёт уверенности Эленду. Если тот стоял чуть премее, то лишь потому, что гасильщик тихонько ему помогал, стирая волнение и тревогу, и при этом не прекращал спорить и отпускать свои обычные ироничные комментарии. Вин изучала половатого человека, игнорируя головную боль и испытывая ранее незнакомое восхищение. Она всегда немного удивлялась тому, Как склонный к манипуляциям, немного эгоистичный Бриз попал в шайку Кельсера. Другие её члены были все в известной степени идеалистами. Даже Колченок со всеми своими причудами оказался до странности хорошим человеком. Присоединившись к шайке Кельсера, Бриз скорее бросал вызов, чем собирался помогать СКА. Но Кельсер всегда говорил, что он внимательно подбирал своих соратников, оценивая людей целиком, а не по профессиональным качествам. Вин смотрела, как гасильщик указывает тростью на Хема и произносит что-то фривольное. И всё же ты хороший человек, Бриз, просто слишком тщательно это скрываешь. И он, конечно, не самозванец. Он ведь не был в городе, когда Кандрау устроил подмену. Однако Вин словно стало чуточку легче. Она тихонько улыбнулась. Если бы удалось с той же лёгкостью вычеркнуть из списка кого-то ещё, Когда совещание закончилось и Эленд попрощался со своими соратниками, Докс отправился сочинять нужные письма, Хэм пошёл делать обход сторожевых постов, Колчанок вернулся к тренировке солдат, а Бриз к попыткам утихомирить ассамблею в связи с недостатком внимания со стороны короля. Вслед за ними Ивин неохотя поднялась из облюбованного ею кресла, бросив взгляд сначала на Эленда, а потом на Тиндвил. "Всё ещё подозреваешь её, да?" весело подумал Эленд. Он ободряюще кивнул, и Вин нахмурилась чуть-чуть сердито. Мог бы позволить ей остаться, хотя... Нет уж, Стинвилл даже наедине было неловко. Вин вышла из комнаты бок о бок с кондрой-волкодавом. «Похоже, она все больше привыкает к этому существу», — с удовлетворением отметил Элленд. Было хорошо знать, что кто-то за ней присматривает. Дверь закрылась за спиной Вин, и Элленд со вздохом потер плечо. Несколько недель тренировок с мячом и тростью дорогого стоили. Всё тело покрывали синяки. Он пытался не показывать боль, точнее, не показывать её при Тиндвилл. «По крайней мере, я доказал, что способен учиться», — подумал Элленд. «Она должна была видеть, что сегодня у меня всё получилось». «Ну?» — спросил он. «От вас одни неприятности», — поднявшись со стула, отрезала Тиндвилл. «Вы всегда так говорите». собирая книги в стопку, улыбнулся Элент. Тиндвелл твердила, что он должен позволить слугам наводить порядок в кабинете, но Элент упорно сопротивлялся. Беспорядок из книг и бумаг был привычнее, и он не желал, чтобы кто-то их трогал. Но когда Тересика стояла и вот так смотрела, Элент испытывал по поводу беспорядка нечто похожее на угрызения совести. Он добавил в стопку ещё книгу. Вы должны были заметить, что я отлично справился. Я заставил их отпустить меня в лагерь страфа. "Вы король?" Элент Венчер Тиндвелл сложила руки на груди. "Никто не может позволить вам что-то или не позволить. Первым делом изменитесь сами. Прекратите думать, что вы нуждаетесь в разрешении или согласии тех, кто следует за вами. Король должен править с учётом воли своих граждан", возразил Элент. "Я не стану новым вседержителем". Король должен быть сильным. Он принимает советы, но только если они требуются ему самому. Он даёт понять, что окончательное решение принадлежит ему, а ни в коем случае не его советникам. Вам нужно усилить контроль над своими помощниками. Если они не будут вас уважать, не будут уважать и враги, не говоря уже о народе. Хэм и остальные меня уважают. Вместо ответа Тиндвелл лишь повела бровью. Но это так. "Воскликнул Элент. Как они называют вас?" "Анонимы и друзья", пожал плечами Элент. "Поэтому и зовут меня по имени или используют что-то вроде имени, не правда ли, Эл?" Элент покраснел и машинально положил последнюю книгу в стопку. "Хотите, чтобы я заставил друзей обращаться ко мне официально?" "Да, особенно на людях. К вам следует обращаться ваше величество." Или, в крайнем случае, мой господин?» «Сомневаюсь, что Хэм с этим смирится», — покачал головой Элленд. «У него проблемы с подчинением». «Он справится». В голосе Тиндвилл не прозвучало даже тени сомнения. Она провела пальцем по краю книжной полки, на кончике пальца собралась пыль. «А что же тогда вы?» — с вызовом спросил Элленд. «Я?» «Вы называете меня Элленд Венчер, а не «Ваше Величество». Я, Sabine. Не вижу причин. С этого момента можете обращаться ко мне, Ваше Величество. Хорошо, Ваше Величество. Тиндвелл хитро улыбнулась. Можете уже разжать кулаки. Вам нужно будет над этим поработать. Государственный деятель не должен своим поведением демонстрировать нервозность. Элент расслабил руки. Хорошо. Кроме того, в вашей речи всё ещё чувствуется уклончивость, что делает вас скромным. нерешительным. Я над этим работаю. Не извиняйтесь, если нет необходимости, напирала Тиндвиль. Не просите прощения, вам это не нужно. Командира часто судят по тому, насколько хорошо он справляется с ответственностью. Если вы король, всё, что происходит в вашем королевстве, независимо от того, кто совершает действия, ваша вина. Вы ответственны даже за такие неизбежные события, как землетрясения или бури, или вражеские армии. подсказал Элент. Или армии, кивнула Тересика. Вы несёте ответственность за всё. И если что-то идёт не так, виноваты вы. Вам просто надо это принять и прекратить заниматься уборкой. Это не дело короля. Элент опустил книгу, которую взял в руки только что. Теперь поговорим о чувстве вины, усаживаясь, продолжал Тинвиль. Чувствовать себя виноватым не к лицу королю. Довольно вам сожалеть обо всём подряд. Но вы только что сказали, что всё происходящее в королевстве на моей совести. Так и есть? Тогда как я могу не чувствовать себя виноватым? Вы должны быть уверены, что поступаете наилучшим образом, пояснила Тиндвиль. Вы должны знать, что как бы плохо ни шли дела, будет ещё хуже без вас. Когда катастрофа случается, вы берёте на себя ответственность, но не думайте о ней постоянно и не хондрите. Для вас это непозволительная роскошь. Пусть вину чувствуют те, кто рангом пониже. Вам просто надо делать то, что от вас ждут. А именно, вы должны всё исправить. Великолепно, произнёс Селенд безжизненным голосом. А если не получится? Тогда вы принимаете ответственность и исправляете всё со второй попытки. А если я вообще не смогу всё исправить? Если я и в самом деле не лучший король? Тогда вы должны самоустраниться. Самоубийство предпочтительнее всего, предполагая, конечно, что у вас имеется наследник. Хороший король знает, что нельзя повергать страну в хаос из-за проблем с наследованием. «Так я, по-вашему, должен просто себя убить?» «Нет», — покачала головой Тиндвилл. «Я хочу, чтобы у вас появилось чувство собственного достоинства, Ваше Величество». «Только звучит все совсем иначе. Каждый день вы твердите, какой я плохой король», И как мои люди страдают? Тиндвил, я не лучший человек для этого поста. Лучшего человека убил вседержитель. Хватит, рявкнула Тиндвил. Верите вы в это или нет, ваше величество, но вы лучший. Элент фыркнул. Вы лучший, повторила Тиндвил, потому что трон сейчас ваш. Если и существует что-то хуже короля со средними способностями, так это хаос. то, что воцарилось бы в этом королевстве, не взойди на трон вы. Люди с обеих сторон и знать из КАА вас принимают. Они могут в вас не верить, но они вас принимают. Отойдите вы в сторону или случайно помрите, и будет смута, коллапс и разрушение. Дурно воспитанный или нет, слабохарактерный или нет, дающий повод для насмешек или нет, вы все, что есть у этой страны. Вы король, Элленд Венчер. Я не уверен, стало ли мне лучше от ваших слов, Тинвиль. Это Элент поднял руку. Да знаю. То, что я чувствую, не имеет значения. Вы не имеете права чувствовать вину за это. Признайте, что вы король. Признайте, что ничего уже нельзя изменить и примите ответственность. Что бы вы ни делали, будьте уверены, если бы не вы, случился бы хаос. Элент обречённо кивнул. Апломб, ваше величество. Все успешные властоветели обладают одной общей чертой. Они верят, что могут справиться со своим делом лучше, чем кто-либо другой. Смирение это прекрасно, если речь идёт об ответственности и долге. Но когда приходит время принимать решения, вы не должны задавать вопросы самому себе. Я пытаюсь. Хорошо. Теперь, видимо, мы можем двигаться дальше. Скажите мне, Почему вы не женились на этой юной девушке? Вот ж не ожидал, Элент нахмурился. Это очень личный вопрос, Тинвилл. Прекрасно. Элент нахмурился ещё сильнее, но Тересийка устремила на него один из своих безжалостных взглядов. Я не знаю, сдался наконец Элент, откинувшись на спинку кресла. Вин не такая, как другие женщины. Я думаю, ваше величество Голос Тиндвелла немного смягчился. Что чем больше женщин вы узнаете, тем лучше поймёте, что это утверждение применимо к каждой из них. Элен лишь печально кивнул. Как бы то ни было, нынешнее положение вещей никуда не годится. Я не стану совать нос в ваши отношения, но, как мы уже говорили, внешний облик очень важен для короля. Неприемлемо, чтобы у вас была любовница, о которой все знают. Я понимаю, что такого рода поведение считалось обычным для имперской знати. СКА, однако, хотят видеть в вас что-то лучшее. Возможно, именно из-за того, что многие аристократы вели столь развратный образ жизни, простые люди всегда ценили единобрачие. Они отчаянно желают, чтобы вы уважали их идеалы. «Им придется просто потерпеть», — пояснил Элленд. «Я вообще-то хочу взять Вин в жены, но она пока не соглашается». И вы знаете, в чём причина? Её очень часто невозможно понять, покачал головой Эллинд. Быть может, она не подходит человеку вашего уровня. Это как понимать? Быть может, вам нужен кто-то более утончённый, предположила Тиндвиль. Я уверена, она отличный телохранитель. Но как леди, стоп, отрезал Эллинд. Вин хороша такой, какая есть. Тиндвиль загадочно улыбнулась. Что? не понял Эленд. Я оскорбляла вас весь день, ваше величество, и вы лишь самую малость на меня рассердились. Я упомянула вашу рождённую туманом, слегка недооценив её, и вы теперь готовы вышвырнуть меня вон. И И вы действительно её любите? Конечно, горячо подтвердил Эленд. Я её не всегда понимаю, но да, я её люблю. Тогда прошу прощения, ваше величество. Я должна была убедиться, Так это было что-то вроде проверки. Элент ещё продолжал хмуриться, но уже чуть-чуть расслабился в своём кресле. Вы хотели увидеть, как я отреагирую на ваши слова о Вин? Все с кем вы будете встречаться, ваше величество, будут подвергать вас проверке. Надо бы уже начать к этому привыкать. Но почему вы беспокоитесь о моих отношениях с Вин? Любовь сложное дело для королей, ваше величество, непривычно мягким голосом произнесла Тиндел. Вам ещё только предстоит узнать, что привязанность к этой девушке способна причинить намного больше неприятностей, чем любой другой вопрос, который мы обсуждали. "И это причина отказаться от неё?" сдавленно спросил Эллинд. "Нет", возразила Тиндвелл. "Нет, я так не думаю". Эллинд помолчал, изучая статную Тересику с тяжёлыми чертами лица и несгибаемой осанкой. "Такое странно слышать от вас". А как же королевский долг и облик? Мы должны делать послабления в исключительных случаях, объяснила Тиндвиль. Интересно, подумал Эленд. Он не в вообразить себе не мог, что она из тех, кто соглашается на какие-то исключения. Или она сложнее, чем я предполагал. Ладно, прервала мысли короля Тиндвиль. Как продвигаются ваши тренировки? Эленд инстинктивно потёр больную руку. Хорошо, по-моему, но Его прервал стук в дверь. Через секунду вошёл капитан Диму. Ваше величество, прибыл гость из армии лорда Сетта. Посланник? Элент поднялся. Диму помедлил, выглядел он слегка смущённым. Ну, что-то вроде того. Она назвалась дочерью лорда Сетта и сказала, что ищет Бриза.